Часть первая. Девушка встречает парня. Возможно, кто-то влюбится в сети, а также кто-то может умереть. Увидим. Глава первая. Сегодняшний день. Я делаю глубокий вдох, прежде чем открыть двери, сквозь которые доносятся шумы какофония мандаринского и кантонского диалектов, отступая в сторону, чтобы мама вошла внутрь передо мной. Это не проявление вежливости, хотя я вежлива, а обыкновенное здравомыслие. Мама выросла в китайском квартале Джакарты, кишащим людьми, и знает, как пробиться через толпу. Через любую толпу. Если бы впереди шла я, то лишь пищала бы. «Извините». «Ой, простите». «А, вы не могли бы?» «У меня заказан столик». Мой голос утонул бы в этом шуме, и мы застряли бы перед рестораном на целую вечность, или, по крайней мере, до тех пор, пока в районе не утихнет ажиотаж вокруг димсамов, то есть примерно до двух часов дня. Как бы то ни было, Люди толкаются позади Ма, пока она прокладывает путь через толпу семей, ожидающих свои столики, и я бы потеряла ее из виду, если бы не держалась за ее руку мертвой хваткой, как будто мне всего три года. Даже не думая останавливаться у стойки регистрации, она входит внутрь, будто это место принадлежит ей, и орлиным взглядом осматривает большой обеденный зал. Как можно описать хаос, который царит в Димсам-ресторане в самом центре долины Сан-Габриэль в одиннадцать часов утра? Здесь около сотни круглых столиков, за каждым из которых сидит семья, причем во многих из них присутствуют представители трех-четырех поколений. Седовласые бабушки с морщинистыми, как чернослив лицами, держат на коленях пухлых младенцев. Официантки толкают исходящие парам тележки, хотя если вы назовете их официантка, они никогда к вам не подойдут. Вы должны обращаться к ним «Ай-И», то есть «тетушка», и отчаянно махать рукой, привлекая внимание. И как только они останавливаются, клиенты слетаются как стервятники и начинают сражаться за бамбуковые пароварки в тележке. Люди кричат, спрашивая, есть ли у них сиумаи или харгоу или лоу май гай, а айи достают нужные блюда из глубин своих тележек. Сиу китайские пельмени на пару со свининой и креветками. Харгоу. Китайские пельмени с начинкой из ростков бамбука и тигровых креветок. Ло май гай. Рис с начинкой из курицы, грибов или колбасы. Мой мандаринский язык ужасен, а кантонский вообще никуда не годится. Мои тетушки часто пытаются помочь улучшить мои навыки, говоря со мной на мандаринском или индонезийском, но потом сдаются и переходят на английский, потому что я все равно понимаю лишь 50% из того, что они говорят. Их английский далек от совершенства, но он гораздо лучше, чем мой китайский или индонезийский. Это еще одна причина, по которой мне очень трудно заказывать еду в димсам-ресторанах. Чаще всего к тому времени, как Аии замечает меня и понимает мой заказ, все самое вкусное уже разбирают и остается только самый отстой, как, например, рыхлые вегетарианские пельмени или приготовленные на пару бок-чой. Бок-чой. Сорт китайской капусты. Но сегодня, ах, сегодня хороший день, мне удалось заполучить две порции хар которые, безусловно, оценила бы старшая тетя и даже лобчанг-бао. Китайские роллы с сосисками. Они почти оправдывают все мои мучения, связанные с еженедельными походами в димсам-ресторан. хар -гоу. Традиционные кантонские клёцки, которые подают в димсам-ресторане. Тетя одобрительно кивает, когда ай и ставит бамбуковые пароварки на середину стола, и мне невыносимо хочется бить себя в грудь и кричать. «Это я ухватила эти пельмени с креветками. Я?» «Ешь больше, Мэдди. Ты должна набраться сил до завтра», говорит мне старшая тетя на мандаринском, положив два куска тушеных свиных ребрышек на мою тарелку, пока я аккуратно раскладываю пельмени по тарелкам остальных и наливаю им чай. Вторая тетя разрезает... Ча-сиу-бао на две части и кладет поровну каждому на тарелку. Ча-сиу-бао. Китайские паровые булочки со свининой. Круглый стол означает, что каждый может сам дотянуться до любого блюда. Но китайская семейная трапеза не будет таковой без того, чтобы подкладывать друг другу еду, потому что так мы показываем свою любовь и уважение. А значит, должны делать это как можно более показушно. Какой смысл подавать старшей тете самый большой сиумай, если никто этого не заметит? Спасибо, старшая тетя. Покорно говорю я, положив на ее тарелку Харгоу. Я всегда отвечаю по-английски, независимо от того, на каком языке ко мне обращается моя семья, потому что вторая тетя как-то сказала, что от моего индонезийского и китайского у нее повышается давление. Ты тоже ешь больше. Мы все рассчитываем на тебя завтра, и ты, вторая тетя. Второй по величине Харгоу отправляется на тарелку второй тети. Третий по величине достается четвертой тете. А последний, оставшийся самый маленький, идет на тарелку ма. Это показывает, что мама хорошо воспитала меня, чтобы я заботилась прежде о других, а не о себе. Тетя отмахивается от моих банальностей ярким жестом руки, увешанной драгоценностями. Мы все рассчитываем друг на друга. Головы с пышными кудрями кивают. У четвертой тети самые пышные волосы, на что Ма постоянно жалуется мне наедине. «Она всегда такая эсцентричная», — сказала однажды Ма, что прозвучало одновременно и смешно, и ужасно. Я спросила ее, где она услышала это выражение, и она сказала, что от нашей соседки, тетушки Ли Ин, что было ложью, но я уже 26 лет живу с Маей и знаю, что с ней лучше не спорить. Поэтому я лишь сказала, что правильно говорить «эксцентричная», а не «эсцентричная». На что она кивнула, пробурчала что-то и вернулась к нарезке зеленого лука. «Хорошо», — произносит старшая тетя, хлопнув в ладоши. Все сразу садятся ровнее. Старшая тетя старше второй тети на 10 лет, и в основном она воспитывала своих сестер, пока бабушка была на работе. «Прическа и макияж?» Вторая тетя кивает, доставая телефон, и надевает свои очки. Она стучит по нему указательным пальцем, бормоча. М -м -м как же называется это приложение?» Мэдди использовала его, чтобы подобрать мне прическу. «Пин что-то там». «Пинтерест», — вздыхаю я. «Я могу помочь тебе найти его». «Нет, Мэди. Тётя бросает на меня строгий взгляд, и я сдаюсь. «Ты не должна помогать. Если завтра вторая тётя не сможет найти приложение, когда будет с невестой, мы точно потеряем лицо. Мы должны быть профессионалами», — говорит она. «Или, по крайней мере, я думаю, что она сказала именно это». Тётя говорит так быстро что мне трудно уловить смысл но я определенно расслышала слова на мандаринском означающие потерять лицо это ее любимая фраза вторая тетя поджимает губы а ее левая щека слегка дергается как четвертая тетя до смерти раздражает ма так вторая тетя и старшая тетя далеко не всегда ладят между собой не спрашивайте почему возможно это связано с тем что они обе старшие или возможно было что-то в их непростом прошлом в семье моей мамы Происходило много драм, особенно в Джакарте. За эти годы я слышала много обрывков разных историй. В основном отма. «Ха!» — выкрикивает вторая тетя, размахивая своим телефоном с Pinterest на экране, словно это меч, который ей только что удалось вытащить из камня. Я нашла его. Тот стиль, который выбрала невеста. Я пробовала сделать подобную прическу Мэдди, и это выглядело великолепно. Она поворачивается ко мне и переходит на английский. «Мэдди, у тебя есть фото с той прической?» есть отвечаю я быстро доставая свой телефон открываю нужную фотографию и вторая тетя держит наши телефоны рядом показывая всем две фотографии ух ты говорит ма она так похожа на модель очень хорошо сестренка вторая тетя тепло улыбается ей четвертая тетя кивает и отвечает по английски да они почти идентичны это впечатляет ее английский лучше чем у остальных и это еще одна вещь за которую мама никогда не простит ее хотя сама она говорит по английски лучше чем ее старшие сестры ма утверждает что четвертая тетя любит использовать сложные слова то есть те в которых более двух слогов только для того чтобы подколоть ее возможно так и есть но это лишь одна из многих истин которые мы никогда не узнаем завивка не очень хорошо смотрится на азиатских волосах говорит старшая тетя Тот факт, что она говорит по-английски, означает, что замечание наполовину относится ко мне. Мое нутро сжимается от чувства вины, хотя я тут совершенно ни при чём. «И почему ты выбрала для работы светлые волосы?» Вторая тетя бросает на нее гневный взгляд. «Я не выбирала, невеста выбрала. Клиент всегда прав, не забыла?» Она протыкает свой харгоу и со злостью кусает его. «Хм», — вздыхает старшая тетя. «Надо было сказать ей, что на азиатских волосах такая прическа будет смотреться иначе, чем на светлых». «Но», — добавляет она, когда замечает, что вторая тетя уже готова взорваться, «неважно, теперь уже поздно. Переезжаем». «Продолжаем», — произносит младшая тетя. «А?» — спрашивает старшая тетя. «Продолжаем». Говорится «продолжаем», а не «переезжаем». Переезд — это то, что ты делаешь, когда меняешь место жительства. «Продолжаем». «Хорошо». Старшая тетя улыбается четвертой тете, и та в ответ так сияет, словно снова стала ребенком. мама говорит что четвертая тетя любимица старшей тети потому что она самая младшая в семье и была таким умильно беспомощным ребенком что украла сердце старшей тети прямо из груди она выхватила его прямо из груди много раз ворчала мама я не стала спрашивать была ли ма как вторая по младшинству сестра любимицей старшей тети вплоть до рождения четвертой тети что насчет цветов старшая тетя снова переходит на китайский и я немного расслабляюсь мама выпрямляется Обо всем позаботились. Лилии, розы, пионы. А Агуан отвезет все утром на остров. Остров, о котором она говорит, Санта-Лючия, большой, частный, у побережья Южной Калифорнии. Он может похвастаться чистейшими золотыми пляжами, огромными скалами и, по состоянию за прошлый месяц, одним из самых роскошных, эксклюзивных курортов в мире. Аяна лючия Завтра там начинается двухдневная свадебная феерия для наследницы крупнейшей индонезийской текстильной компании Жаклин Виджая и, это не шутка, Тома Круза, а точнее Сутопо. Да-да, жениха действительно зовут Том Круз Сутопо. Я проверила. Китайцы и индонезийцы любят называть своих детей в честь известных людей или брендов. У меня есть кузен по имени Гуччи, который переехал как можно дальше, как только получил законное право. или менять написание популярного западного имени. Например, мои родители выбрали своей целью имя Мадлен, которое изменили на Мэдалин. Когда я росла, мои кузены называли меня «любопытная Мэдалин», поэтому я никогда, никогда не вмешиваюсь ни в чьи дела. Прозвище Мэдлин созвучно с именем Мэдалин и переводится как «докучливая», вмешивающаяся в чужие дела. Никогда. Но ну и также повлиял тот факт, что моя мама и тётя и так постоянно вмешиваются в дела всей семьи. В любом случае, родители Тома Круза Сутопа владеют чем-то. Чем-то большим. Пальмовые плантации, угольные шахты и тому подобное. Так что это свадьба, объединяющая две семьи миллиардеров на недавно построенном курорте. Поэтому старшая тётя и все остальные по понятным причинам нервничают. Понятия не имею, как нам удалось заполучить этих людей в качестве клиентов. Хотя на самом деле знаю. Если быть точной, то муж четвертой тети — брат, тестья, двоюродной сестры Жаклин. Так что мы практически родственники. Но в индокитайской культуре по-другому и не бывает. Все так или иначе связаны друг с другом. И сделки заключаются, потому что чей-то зять знает двоюродного брата чьего-то друга. Я думала, что слоган нашей захудалой фирмы «Не оставляйте свой самый важный день на волю случая. Доверьтесь чинам». которым старшая тетя очень гордится, отпугнет жениха и невесту, но они нашли его забавным. Игра слов в оригинале «Don't leave your big day to chance. Leave it to the chance». Сказали, что он еще больше убедил их в решении нанять нас для обслуживания такого знаменательного события. Мара рассказывает о том, как ей удалось достать самые редкие цветы. Композиция будет выглядеть... Как ты называешь это по-английски? Мэдди? Истискана? Ты имеешь в виду изысканно, поправляет четвертая тетя, и Ма косится на нее самым смертоносным взглядом в истории человечества. Очень хорошо, поспешно говорит старшая тетя, разрывая напряжение между моей и четвертой тетей. И последний пункт песни. Все готово? Ледяной взгляд четвертой тети тут же исчезает, и на ее лице появляется довольная ухмылка. Конечно, мы с группы репетировали день и ночь. Люди постоянно приходят в студию, чтобы послушать, как я пою, да ты и сама все знаешь. Существует две версии истории жизни четвертой тети. Первая связана с тем, что она была знаменитым ребенком вундеркиндом, чей голос газеты описывали как «ангельский» и «национальное достояние». Она была на пути к звездной славе, но бросила все ради сестер, которые решили переехать в Калифорнию. По второй версии, она была посредственной певицей, которая хитростью убедила всю свою семью оставить прежнюю жизнь и переехать в Калифорнию, чтобы она могла осуществить свои несбыточные мечты о карьере в Голливуде. Первая версия принадлежит четвёртой тете, а другая — маме. «А торт?» — спрашивает вторая тетя, косо поглядывая на старшую тётю. «Главное украшение стола от нас должно быть идеальным, в отличие от того недоразумения, которое ты приготовила на свадьбу дочери Махтара Халима». Она издает драматический вздох. «Ни у кого больше нет лица». «Хм», — звучит неправильно. Я медленно разбираю эти слова в своей голове. «Думаю, она сказала, что из-за старшей тети мы все потеряли лицо». Мне действительно нужно подтянуть свой китайский. В любом случае, суть в том, что вторая тетя нанесла удар ниже пояса. Свадьба через халим — ее любимая тема, потому что через попросила невероятно сложный торт — перевернутая башня из пяти слоев, где нижний слой самый маленький, а верхний самый большой. Старшая тетя, за плечами которой годы и годы работать шеф-кондитером в Ридс Карлтоне в Джакарте, была уверена, что справится, но что-то пошло не так. Я не знаю, что это могло быть. Недостаточно устойчивая конструкция торта или, может быть, это была просто непополнимая задача для свадьбы на пляже в разгар лета. Но, что бы это ни было, во время торжества, под испуганные вздохи гостей, огромная башня медленно накренилась и рухнула на одну из подружек невесты. Это был единственный раз, когда информация о нас стала вирусной, и вторая тетя никогда не позволяет старшей тете забыть об этом инциденте. Ноздри старшей тети раздулись. «Я здесь только для того, чтобы купить соевый соус». «Ладно, она определенно не то сказала». Я наклоняюсь к Майе и шепчу. «Почему старшая тетя говорит о покупке соевого соуса?» «Тш», — шикарит мама. «Вот почему я всегда говорю, что нужно быть внимательной на уроках китайского». Старшая тетя сказала второй тете, чтобы та занималась своими делами. «Большое спасибо за заботу, Мэй-Мэй», — говорит старшая тетя. «Фух». Теперь она действительно разозлилась. Она использует обращение Мэй-Мэй, младшая сестра, только когда хочет напомнить им, кто из них старшая. «Конечно, все готово. С тортом все будет идеально. Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне». Она одаривает вторую тетю улыбкой, которую я могу описать только как «убийственно сладкую», а затем обращает свое внимание на меня. Я ерзуя на месте. Старшая тетя, как и ее статус, крупнее всех своих сестер. Думаю, 20 лет работы кондитером не могли не сказаться на ее фигуре, но она отлично чувствует себя в своем весе. И это делает ее более величественной, более убедительной. Не зря именно она ходит на встречи с потенциальными клиентами. Я всегда боюсь разочаровать маму, но мысль о том, чтобы разочаровать старшую тетю, часто не дает мне спать по ночам. Может быть,. Это результат того, что я провела большую часть своей жизни в одном доме с мамой и ее сестрами. Мы с мамой переехали в свой дом только год назад, после того, как семейный бизнес начал приносить стабильный доход. Мы все по-прежнему живем в одном районе, всего в десяти минутах ходьбы друг от друга, и я чувствую тяжесть их ожиданий, словно у меня четыре матери, и все их надежды и мечты легли на мои плечи. В основном мною движет смесь кофеина и чувство семейного долга. Старшая тетя поворачивается ко мне, и я неосознанно выпрямляюсь. Наверное, она чувствует, как я нервничаю из-за завтрашнего дня, потому что ободряюще улыбается и переходит на английский. «Мэдди, все в порядке с камерой, да? Ты готова к важному дню?» Я киваю. «Вчера я проверила и перепроверила свою камеру, свою запасную камеру и все пять объективов. Все они были отправлены на техническое обслуживание и надлежащую чистку несколько недель назад в рамках подготовки к этой свадьбе. Ненавижу, что задача задокументировать тяжелую работу моей семьи, огромные торты старшей тети, сложные прически и безупречный макияж второй тети, великолепные цветочные композиции ма и динамичные выступления четвертой тети лежит на моих плечах. На каждой свадьбе я стараюсь запечатлеть все и каждую свадьбу что-то упускаю. В прошлый раз я забыла сделать фотографии четвертой тети с ее рабочей стороны, той, которая заставляет ее снова выглядеть на двадцать. А до этого я не смогла запечатлеть сервировку семнадцатого стола, который, очевидно, значительно отличался от других. «Мой инструмент в идеальном состоянии», — уверяю я их. И я запомнила список фотографий, которые нужно сделать для нашей страницы в социальных сетях. «Ты хорошая, послушная девушка, Мэдди», — говорит старшая тетя, и я заставляю себя улыбнуться. «Да, почтение к родителям — основа азиатского воспитания». С тех пор, как я себя помню, меня учили ставить старших, то есть маму и тетушек, превыше всего. Именно поэтому я единственная в семье из всех семи детей моего поколения участвую в семейном бизнесе, хотя и отчаянно хочу уйти. Ради них я притворяюсь, что мне все это нравится. Суета, грандиозные масштабы мероприятий и все такое. Но это медленно разрушает то, что я люблю в фотографии. Вот уже несколько месяцев я размышляю о том, чтобы уйти из свадебного бизнеса и вернуть себе возможность не торопиться, играть с разными объективами, освещением и ракурсами, вместо того, чтобы спешить делать снимок за снимком одного и того же материала. Только вот мне никогда не хватит смелости рассказать об этом своей семье. «Да, ты хорошая и послушная девушка», — щебечет мама на индонезийском. Мои тети одинаково хорошо владеют китайским и индонезийским и легко переходят с одного языка на другой. Она широко улыбнулась. «Ох-ох, почему она улыбается? Вот почему у нас сюрприз для тебя». Теперь все мои тети улыбаются, глядя на меня. Я вся съеживаюсь, а оси у во рту превращается в камень. «Что происходит?» Спрашиваю я еще тише, чем обычно. «Я нашла для тебя идеального мужа!» — восклицает Ма. И одновременно с ней все мои тети выкрикивают. «Сюрприз!» Я моргаю. «Прости, ты нашла что?» «Идеального мужа!» Радостно кричит мама. Я оглядываюсь через плечо, почти ожидая, что сейчас какой-нибудь парень, которого маме, вероятно, подкараулила в «Ранч-99», подойдет ко мне сзади. «Ох, его здесь нет, глупая девочка», — говорит ма. «Он в багажнике твоей машины со связанными руками?» «Ранч-99. Крупнейшая азиатская сеть супермаркетов в США». «Не шути так, Мэдди». — цыкает старшая тетушка. — Твоя мама делает все это, чтобы у тебя была хорошая жизнь. Кивая в раскаяние, я уже взрослая, и все же достаточно одного единственного замечания от старшей тети, чтобы я снова почувствовала себя трехлетней. — Прости, ма, но я не... — Не надо отговорок, — говорит ма. — Почему так сложно заставить тебя пойти на свидание? Я пыталась свести тебя с сыном дяди Аваи, но нет, ты не позволила. — Пыталась свести тебя с моим поставщиком Лилией. — Агуан... Агуан очень красивый, знаешь ли, но ты от этого отказалась, ты даже не захотела с ним встретиться. Мэдди, вероятно, осторожничает, потому что в прошлый раз, когда ты пыталась свести ее сыном Ван Джисяна, он оказался. Ну, ты знаешь, говорит четвертая тетя, мар раздраженно машет рукой. Почему ты все время вспоминаешь о сыне Джисяна? Да, он оказался каким-то маньяком. Откуда я могла знать? Клиптоманом, бормочу я. К тому времени, как закончилось наше свидание, он украл мою косметичку из сумочки и каким-то образом одну из моих туфель. Парень, конечно, засранец, но нужно отдать ему должное или позволить это должное украсть. А в любом случае, дорогая, обращается ко мне Майя, используя индонезийское выражение ласкового обращения, которое она хранит для по-настоящему особых случаев, таких как, например, день, когда я выпустилась из Калифорнийского университета. Этот парень так хорош. Говорю тебе, никто не может быть лучше него. Он такой красивый, такой добрый, такой умный. И... О, боже, вот он, последний гвоздь в крышке моего гроба. Что будет на этот раз? С моим-то везением он наверняка окажется троюродным кузеном или кем-то в этом роде. «Он владелец отеля!» — выкрикивает четвертая тетя. Ма смотрит на нее. «Я как раз собиралась это сказать. Ты украла у меня момент». «Ты слишком долго тянула», — возражает четвертая тетя. Они все оборачиваются ко мне и в ожидании улыбаются. «Эм...» Я кладу свои палочки. То есть я должна радоваться этому? Звучит как огромная ответственность. Стоит ли вам напомнить, насколько я плоха на свиданиях и какую часть вашего плана вы считаете хорошей идеей? «Ах», — говорит Ма довольно улыбаясь, «я знаю, что ты не так уж хороша на свиданиях». «Это потому, что ты очень хорошая девушка», — преданно произносит старшая тетя, на что вторая тетя кивает. «Да, ты не шлюха. Вот почему так плоха на свиданиях. «Тетя, можем мы не осуждать женщин, пожалуйста?» Она пожимает плечами, ничуть не раскаиваясь. «В любом случае», — продолжает Ма, — «это неважно. Ничего страшного, что тебе не удаются свидания, потому что этот мальчик... О, он так влюблен в тебя, Мэдди. Он знает все твои недостатки, какая ты неловкая в общении и все такое. Но он говорит, что от этого ты ему нравишься еще больше». «Стоп, стоп, подожди». «Хорошо. Я поднимаю руки и делаю глубокий вдох. Слишком много всего». Можем мы, пожалуйста, переключиться обратно на английский, потому что я почти уверена, что неправильно все понимаю. Во-первых, он знает все мои недостатки? Какого хрена, ма? Откуда он знает все это обо мне? Она познакомилась с ним в интернете, торжественно выкрикивает четвертая тетя. По всей видимости, все это время ее просто разрывала необходимость хранить тайну, потому что ее лицо сияет от возбуждения. Твоя мама зашла в интернет на сайт знакомств и общалась с ним несколько недель. Что? О, боже, значит, я все правильно поняла. Она действительно взяла и нашла мне случайного парня для свидания. Ма, это правда? Да, очень хорошая идея, да? Таким образом, вы узнали друг друга до свидания, которое состоится сегодня вечером. «Сегодня вечером?» — пищу я. «Но я не знаю его!» «Я ничего не знаю о нем, кроме того, что он общается с моей мамой уже несколько недель. Да это просто ужас какой-то, Ма! Поэтому я и говорю тебе сейчас». говорит Ма совершенно невозмутимым тоном. Тем временем мои щеки так горят, что кожа практически плавится. О, он такой хороший мальчик, так уважительно относится к старшим. Откуда ты знаешь? Когда люди за соседним столом начинают оборачиваться, до меня доходит, как громко я говорю. А привлечь своим голосом внимание в димсам-ресторане в обеденное время почти невозможно, что только показывает, как чертовски я зла. Он купил своим родителям дом, особняк в сан марино очень хорошее место. Три мои тети торжественно кивают. Сан-Марина это практически священный грааль моей семьи, достаточно близко к долине Сан-Габриэль, чтобы поздним вечером выпить бабл ти и достаточно далеко, чтобы жить не среди толпы иммигрантов. Мая и ее сестры положили глаз на Сан-Марино с тех пор, как эмигрировали сюда. И он любит готовить, говорит Маус, стремив на меня взгляд, что очень хорошо, потому что сколько бы раз я тебя не учила, все без толку, как ты можешь стать хорошей женой, если даже не умеешь варить рис? «Не отвлекайся от темы», — встревает четвертая тетя. В кои-то веке Майя ее слушает. «У него две собаки. Ты всегда хотела собаку. Теперь у тебя их будет две. Они такие ухоженные. Смотри». Она размахивает перед моим лицом фотографией двух золотистых ретриверов, которые выглядят настолько идеальными и ухоженными, что запросто могут быть моделями для журнала о домашних животных. Я сказала ему, что работаю свадебным фотографом, а он сказал «Вау, это так впечатляюще!» А я говорю «Подожди». Мне нужна секунда, чтобы до меня дошел смысл ее слов. «Ты только что...» «Ма, ты зашла на сайт знакомств под моим именем?» Я сижу перед ними с открытым ртом, не дыша, не моргая и не шевелясь. «Конечно, она это сделала», — произносит вторая тетя. «Как еще она могла познакомиться с мальчиком? Скажи, она ему свой настоящий возраст, 56 лет...» «53», — поправляет Ма, на что четвертая тетя фыркает. Если бы она указала свой настоящий возраст, тогда на сайте ей предлагали бы мужчин ее возраста, объясняет вторая тетя, кивая и ободряюще улыбаясь мне. Понимаешь? Вот почему она должна была притвориться, что она — это ты. Я не могу это представить. Во что превращается моя жизнь? Пока мой разум силится справиться со свалившейся на меня информацией, моделится со мной новыми глубокими душевными сообщениями, которые прислал мне Джейк, владелец отеля. Он видел мои фотографии и, видимо, считает меня захватывающей дух. «У тебя есть хотя бы его фотографии?» «Я спросила его, но мне кажется, что он немного стесняется», — говорит Ма. «Ты ведь понимаешь, что это значит? Он полнейший тролль», — замечает четвертая тетя. Ма отмахивается от нее. «Я думаю, это потому, что он очень красивый и не хотел показывать фото, чтобы убедиться, что ты влюбилась в него, а не в его лицо. Кроме того, он тайванец, поэтому его китайский очень хорош», — говорит вторая тетя. «Может быть, с ним твои навыки улучшатся. Всякий раз, когда ты говоришь на китайском, у меня поднимается давление». «Извини», — бормочу я, — «меня так потрясло все, что они мне рассказали, что я даже не знаю, как реагировать. Мне нужна... Могу я посмотреть эти сообщения в чате?» «Ой, на это нет времени», — говорит Ма. «Ты доверяешь мне, ладно? Это очень хороший мальчик. Очень хороший. Если ты не пойдешь, ты все упустишь». И к моему ужасу, несмотря на всю абсурдность происходящего, часть меня сдается, и это явно означает, что я потеряла свой проклятый разум. Но последний раз я ходила на свидание... Прошлым летом? Прошлой осенью? Боже мой, неужели прошло столько времени? И даже не спрашивайте, как давно у меня был секс. Как и любит напоминать мне моя лучшая подруга Селена. «Девочка, тебе нужно найти кого-то, пока эта штука не закрыла магазин навсегда». Я посмотрела на свои колени, на эту штуку. Почему Селена не могла просто сказать «Вагина, ты же не собираешься закрывать магазин навсегда?» Ладно, я только что начала разговаривать со своей вагиной. Может, мама права? Мне отчаянно нужно пойти на свидание. И что с того, что оно было организовано самым странным, самым неловким образом? «Ты должна пойти», — говорит мама, не подозревая, что я уже молча уговорила себя и свою вагину согласиться. «Нельзя отменять». уговаривает старшая тетя. «Если ты отменишь свидание в последнюю минуту, это будет очень некрасиво, знаешь ли». «Так некрасиво?» — вторит вторая тетя. «Но мы знаем, что ты этого не сделаешь. Ты хорошая девушка. Ты поставишь под угрозу свадебные выходные», добавляет четвертая тетя. «Ты должна пойти, быть собой, прекрасной и милой. Уверена, он обязательно влюбится». Я смотрю на маму и тетушек. Они смотрят на меня в ответ, улыбаясь и кивая, словно кошки, которые загнали мышь в угол. «Хорошо», — вздыхаю я. «Расскажи мне все, что я должна знать о моем сегодняшнем свидании».